Глава пятьдесят четвёртая. Маруся. «Маруська, ты чего на ровном месте спотыкаешься?» «Тимур», — вдыхаю я. Тигры ставят меня вертикально, поправляет куртку, отодвигает сумку, об которую я споткнулась. «Привет, красотка. Домой летишь?» — спрашивает он. «Ага. А ты?» «Я в столицу, а потом в Дубай». «Везёт. А ты чего такая?» «Какая?» «Уставшая. Кстати, а где Пашка?» «Дома», — бурчуя «Он тебя не провожает?» — удивленно произносит Тимур. «А почему он должен меня провожать?» — огрызаюсь я. Тигр смотрит на меня внимательнее, вздыхает и выдает. «Понял. Что ты понял?» «Наш любимый раздолбай, как всегда, накосячил». «Да не косячил он, и он не раздолбай. Что вы все его опускаете, а еще друзья?» «Марусь, ты чего так орешь-то?» Тигра держит меня за плечи и заглядывает в глаза. «Я не ору», — бурчу я, скидывая его руки. «Или ору?» «Может, и да». «Что случилось?» «Я накосячила». «Ого!» — присвистывает тигра. «И что теперь?» «Не знаю». Он молчит несколько минут и выдает. «А если бы кабанчик накосячил, чего бы ты от него ждала?» «Что за наводящие вопросы? Ты мне тут сеанс психотерапии решил устроить?» «Сильно умный, что ли?» «Я? Да я вообще дебил!» Смеётся Тимур. «Это ты умничка, сама во всём разберёшься. Ладно, я погнал. Хорошего полёта тебе!» «И тебе!» Вчера я весь вечер ревела, рыдала, как трёхлетняя девочка, у которой отобрали любимую игрушку. Кажется, я выплакала все слёзы, накопившиеся за 36 лет. А началось всё с того, что я начала разбирать свою дорожную сумку — и наткнулась на свинку-погремушку и на тесты на беременность с одной полоской. Слезы просто хлынули из меня не агарским водопадом. Я сидела на полу, обхватив колени руками, и подо мной почти натекла лужа. Пашка так и не написал. Но мне все-таки полегчало после рыданий. Я доползла до кровати и уснула, даже успев налепить на глаза гидрогелевые патчи. Но всё равно сегодня выгляжу как панда-алкоголичка. Пришлось попотеть с консилерами и хайлайтерами, чтобы спрятать круги под глазами. Клиенты и сотрудники не должны видеть мои слабости. Я на работе. Сама беру заказы, потому что работа руками меня отвлекает. Я полностью погружаюсь в создание рисунка и ни о чём не думаю. Ну, почти. В обед я всё же набираюсь решимости и пишу Паше. «Привет». Молчание. Даже не читает. Ладно. Я запрещаю себе смотреть в телефон два часа. Я работаю. Мне когда И он работает. Но, блин, поздороваться-то можно. Я же ничего особенно не хочу. Просто увидеть привет. Нет, не увижу. Он прочитал мое сообщение, но ничего не написал в ответ. Поросенок. Я заканчиваю очередную татуировку. Хватаю телефон и пишу. «Думаю над дизайном салона. Как считаешь, можно будет сделать штукатурку в стиле лофт?» «Да, я выбрала нейтральную тему, в надежде просто начать разговор, а там уже перейти к главному». Пашка прочитал. Молчит. «Блин, а вдруг он подумал, что меня только салон интересует? Да не нужно мне это его помещение. Мне нужен Пашка». Остаток рабочего дня проходит совсем тухло. Ещё и Артур достает. «Что, Маруся Валерьевна, когда филиал открываем? У меня есть офигенские идейки. Хочешь, расскажу?» «Никогда не открываем». Обрываю его я. На что он скептически поднимает бровь. «У кого-то ПМС?» «Кто-то, между прочим, твой начальник». Рявкаю я. «Если у начальника ПМС это капсдец», выдает Артурчик. «Он со мной с самого начала, поэтому ему позволяется многое. Но, блин, не настолько же...» Я уже почти бросаюсь на него, но он спокойно произносит. «Хочешь мороженку, начальник? Остынешь?» «Тащи», — бурчу я. «А ведь у меня и правда ПМС. Я злая, неадекватная истеричка. Мало того, что обидела любимого кабанчика, я ещё и на тигру вчера наорала, а Артуру вообще чуть не покусала. Меня надо изолировать от нормальных людей. И, кстати, надо в ближайшее время записаться к гинекологу». выяснить, в чём причина моей задержки. Я уже иду на стоянку к своему Харлею, когда у меня звонит телефон. Сначала я радостно дёргаюсь, а потом вижу, что номер незнакомый. Я нехотя беру трубку. Мало ли, вдруг что-то важное. «Мария, здравствуйте», — произносит приятный бретон. «Меня зовут Андрей, я заместитель Павла». «Кого?» «Вообще не понимаю, о чём речь. Похоже, меня с кем-то перепутали». «Павла Евгеньевича». «А кто это?» «Генеральный директор строительной фирмы «Парашют». «Парашют». Что-то знакомое. «А, так это фирма, в которой Пашка работает, которая подарила мне помещение для салона. Павел Евгеньевич, генеральный директор...» «Подождите, это не Пашка случайно?» «Я никогда не слышала, чтобы его кто-то звал по отчеству. Но его отца зовут дядя Женя». «Павел Евгеньевич поручил мне заняться вашим помещением под тату-салон», продолжает незнакомый мне Андрей. «Когда вы будете готовы обсудить необходимые ремонтные работы?» Я почти в прямом смысле сажусь на попу. «Что? Пашка генеральный директор? И он скинул меня на своего зама?»